Глава восьмая. Ожившее видение. Валерия. Крутов на несколько секунд завис. Видимо, не ожидал от меня такой реакции. Снова прочистил горло, расправил плечи, хотя куда уж больше, и выдал. «Думаю, нам стоит поговорить, Валерия. Вы не согласны?» «А пиджачок-то явно непрост». И богат. Одни часы чего стоят? У директора департамента такие видела. Да и костюмчик ужасный на заказ сшит, похоже. Интересно, кто ему туфли начищает? Блестят, как мой лоб к концу вечера. Пока я размышляла о том, стоит или не стоит разговаривать, чувствовала, что ничего хорошего лично мне эта беседа не принесет. Крутов переминался с ноги на ногу, И всё больше хмурился. Ой, посмотрите только, господина хорошего ждать заставили. Валерия, так, разрешите пройти. Снова подал голос он. И то, правда, лучше уж впустить, пока Ирина Павловна не выведала больше положенного. Уверенно соседка уже стояла на посту, то есть у глазка и подслушивала. Проходите. Я сделала приглашающий жест рукой и освободила проход. «Решила, что беседовать будем на кухне, куда и позвала непрошенного гостя. Кормить его точно не стану, еще чего. Но вот кофе предложить, наверное, стоит». Подумала я, достала молотый кофе и джезву и повернулась к Крутову. «Кофе будете?» Тот бросил взгляд на открытую, источающую тонкий аромат пачку от чего то еле заметно дернулся, будто занервничал, но тут же взял себя в руки. Спасибо, Валерия, не нужно. Думал, не замечу, как он нос скривил. фыркнул я про себя. Ну точно, Сноб. Ах, извините, обычный молотый кофе, а не какой-нибудь изысканный стоимостью с месячный бюджет среднестатистической семьи. Да уж, простите, не личные рабы, кофейные зерна собирали да обжаривали, и неличная же рабыня в набедренной повязке варила и подносила. Я с силой поставила джезву на плиту так, что часть жидкости с крупинками кофе выплеснулась. Теперь еще и плиту из-за него чистить придется. — Тогда, может, чаю? — елейным голоском полюбопытствовала я. Крутов бросил взгляд на упаковку пакетированного чая И к моему удивлению согласился. В общем, сварив кофе и поставив перед ним кружку с чаем, я села как можно дальше от него и спросила в лоб: "Алексей, забыла как вас по батюшке? Давайте сразу к делу. Зачем пожаловали?" Пиджачок явно не ожидал от меня такой прыти. Снова прочистил горло он. Я закатила глаза. «Сразу к делу?» «Ну, как хотите». «Марина, может, хватит со мной в игры играть?» «Поверьте, я не тот человек, с которым стоит связываться». «Алексей, меня зовут Валерия. Если вы не способны запомнить хотя бы это, то вам стоит показаться врачу. Пусть таблеточки пропишет для улучшения памяти». Деланно посочувствовала я. И тут Крутов вскочил с места, Даже ногой топнул, кажется, и прогремел. «Я все знаю, хватит притворяться! Где книга?» «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому!» на книгу отдать придется и предназначение выполнить!» «Совсем офигел?» «Да я в полицию на тебя заявлю за проникновение в мою квартиру!» «Достал ты меня с этой книгой!» «Я тоже перешла на ты!» Вон в зале стеллаж с книгами. Выбирай любую и проваливай уже. Крутов уставился на меня так, будто увидел в первый раз. И уже спокойнее поинтересовался. Быть не может. Ты правда ничего не помнишь? Не помнишь что В общем так, первое. И правда, перейдем на ты, какие уж тут политессы. Второе. Ты или рассказываешь все нормально? или проваливаешь и больше не появляешься. Начни с того, каким образом попадал в мою квартиру и как исчезал. Пиджачок вздохнул и снова сел за стол. "Валерия, я же Инифер", сказал он и замолчал. Причем сказал это так, как будто мне всё сразу должно было стать понятно. Только вот не стало. И «Что? И?» Снова взорвался он и на моих глазах превратился в зимородка. «Мать моя женщина, это же невозможно!» «Я застыла. Точно пора психушку вызывать!» Протерла глаза кулаками, а когда открыла, передо мной снова сидел он. Даже в костюмчике. Не осознавая, что делаю, я дотронулась до него пальцем. Живой. Тепленький даже. Этого не может быть, потому что... Не может быть. Это же сказки. Бубнила я в полнейшем шоке. Крутов, спасибо ему хоть за это, дал мне время прийти в себя. Марина. Начал он, но, заметив мой взгляд, исправился. Валерия. Валерия. Ты хранительница. Моя хранительница, если точнее. Давай подробнее. Что значит хранительница и почему ты называешь меня Мариной? Это что, какое-то тайное имя? Прямо как при крещении дают. Ох, и почему я впустила его в квартиру? Вот же дурында. Пиджачок потер лоб и заговорил. Иниферы Древняя и могучая раса магов огня. Нас прокляли и сослали на землю достаточно давно. Так ты же вроде оборотень. Ты очень проницательна, съязвил пиджачок. В этом и заключается проклятие, точнее его часть. Будучи людьми, мы быстрее теряем силу, а восстанавливается она только во второй ипостаси. Ну, ты видела. Это еще не всё. В полной мере мы овладеваем магией только после инициации. В 35 лет каждому инниферу нужно ее пройти. Иначе он потеряет силу и после превращения в зимородка навсегда им и останется, постепенно теряя разум. — А что за инициация? — Вам там хранительницы корону на голову надевают? — спросила я и пробубнила себе под нос, хотя вы, похоже, уже рождаетесь с ними. Крутов сделал вид, что не заметил подколки и продолжил. «Хранительницы — земные женщины. У каждого инфера своя хранительница. Вы бережете для нас книгу зауме. И тут я засмеялась, причем так громко, что аж самой стало неловко. Но кто, интересно, Придумал такое название для их Талмуда. Впрочем, неудивительно. Если все инферы такие снобы, то и книги у них должны быть подобающие. Крутов нахмурился. «Прости, прости, не хотела обижать вашу реликвию». Я подняла ладони в знак примирения. «Так вот, хранительницы берегут книгу». В среднем за полгода до инициации мы начинаем чувствовать друг друга. Это делается для того, чтобы успеть встретиться до часа икс. Как правило, за несколько месяцев до этого приходите к нам сами и отдаете книгу. И уже мы пристально следим за тем, чтобы она была в сохранности до ритуала. «Моя прелесть!» — не удержалась я. Пиджачок явно ничего не понял, округлил глаза. «Не обращай внимания. Продолжай», — милостиво разрешила я. «Обойтись без вас мы не можем все равно, потому что видим лишь пустые страницы в книге, и передать заклинание ни нам, ни кому-то еще, кроме таких же хранительниц, вы не можете. Изо рта не раздастся ни звука, это тоже часть заклятия». «Ничего себе! Многоходовочки!» — охнула я. «В общем, в минуту 35-го дня рождения вы читаете нужное заклинание из книги. Инициация считается пройденной, и вы можете быть свободны. От вас больше ничего не требуется». «Подожди, а откуда вообще хранительницы эту книгу берут? Как узнают о том, что... Существуют некие инферы, которым нужно помочь пройти какую-то там инициацию. Информация передается по женской линии. Тебе все должна была рассказать бабушка, учитывая, что мама умерла при родах. Типун тебе на язык. Моя мама жива. Педжачок пристально посмотрел мне в глаза и выдал. «Дело в том, что она не твоя мать».